Лена. Подумываю о том, чтобы сбежать, но вот как это провернуть? Ведь я по-прежнему не могу толком двигаться, и приборы наверняка подадут сигнал, если сорвать датчики. Кроме того, в палату то и дело кто-нибудь входит. Такое впечатление, будто они пытаются разбудить меня своей беготнёй. Поначалу это лишь медперсонал забегает, чтобы сменить пакет на капельнице или сверить показания кардиографа. Я просто закрываю глаза и глубоко дышу. Но потом появляются двое полицейских и решают расположиться у моей кровати. Один, как я поняла из произносимых шёпотом фраз, прибыл прямиком из Мюнхена. Второй представляет ведомство округа Кам. То и дело звучит слово девочка. Ханна. Значит, я не бредила. Она была там. Ехала вместе со мной в машине скорой помощи в больницу. Ханна здесь. Я улавливаю слова похищения и хижина. Кардиограф, к которому я подключена, транслирует моё возбуждение чередой сигналов. Кто-то из полицейских, наверное, кам жмёт кнопку вызова у изголовья кровати. Я слышу, как обу переминается с ноги на ногу, очевидно в ожидании кого-то из персонала. Входит санитар, проверяет зажим на моём среднем пальце, после чего прикладывает холодный стетоскоп к моей груди. Всё в порядке, сообщает он Каму и Мюнхену. Должно быть плохой сон, только и всего. Кто-то из полицейских ворчит в ответ что-то неразборчивое. Я слышу, как за санитаром закрывается дверь, затем к моей кровати с шумом пододвигается стул, и ещё через секунду второй Похоже, они намеренно сидеть здесь, пока я не приду в себя, чтобы задать мне свои вопросы. Бывало, я раздумывала над этим по ночам, пока он спал, прильнув ко мне своим липким телом и дышал в шею. Что я расскажу, если когда-нибудь выберусь из этой дыры? И тогда я всё рассортировала. Какие-то подробности сразу попали в список неразглашаемых, не поддающихся описанию мерзостей, которые превращали бы его в монстра, а меня, что еще хуже, в его жертву. Я не желаю провести остаток жизни в роли женщины из хижины. Решила, что буду сильной. Расскажу лишь самое необходимое с прямой спиной и чистым взором. Отсчитываю три вдоха и выдоха, даю себе еще одну небольшую отсрочку, после чего... Открываю глаза. Пора, Лена. Один из полицейских, тот, что в сером костюме, мгновенно возникает в поле зрения. Второй также вскакивает со стула, и вот уже оба нависли надо мной. Вопросы так и читаются по их лицам. Кардиограф сходит с ума. "Здравствуйте", говорит тот, что в костюме. "Прошу вас, не волнуйтесь, всё хорошо. Моё имя Франк Гизнер, полиция Кама". А это мой коллега из Мюнхена, Гердт Брюлинг. Вы же меня понимаете? Мы из полиции. Я пытаюсь кивнуть, но не выходит. Вы хорошо меня слышите? Лучше бы вызвать ещё санитара, говорит Мюнхен и указывает на кнопку. Кам, следуют его совету. Вы попали под машину и вас доставили в больницу. Вы можете назвать своё имя? Вращаю глазами и стону от боли. «Послушайте, нам известно о хижине, и мы уже разыскиваем её. Здесь вам ничто не угрожает, вы в безопасности». Открывается дверь, входит санитар. Кам и Мюнхен синхронно отступают от кровати. «Она пришла в себя», — сообщает Мюнхен санитару. Тот проверяет мой пульс и говорит. «Пришлю ей доктора Швинта, чтобы вколол ей что-нибудь, но придётся подождать, как раз конец смены, так что там пока не разбериха». Я раскрываю рот, чтобы возразить, но из груди вырывается лишь странный шум, что-то среднее между хрипом и истерическим хихиканьем. К тому моменту, как приступ проходит, санитар уже уходит. Главное ясно мыслить, вот и всё, о чём я могу думать. «Вы нашли его?» удаётся мне выдавить. Камне определённо кивает в сторону, в то время как Мюнхен пристально разглядывает шрам у меня на лбу. Как я уже сказал, мы разыскиваем хижину, но вам не о чём беспокоиться. Здесь вы в безопасности. Вы назовёте своё имя. Я убеждаю себя, что его просьба вполне логична и однозначна, что в этом нет ничего плохого и мне ничто не угрожает, даже наоборот. «Если в полиции узнают мое имя, они смогут оповестить родственников, сообщить моей матери, что я еще жива, и она может забрать меня отсюда. Поскорее забрать меня отсюда». И я уже готова ответить. Набрала в грудь воздух и раскрыла рот, и снова издаю лишь истерический хрип. Я придушила собственную личность и посмеиваюсь над собой. Проходит время, полицейские терпеливо ждут. На их лицах на рядос нерешительностью проступает новое выражение сочувствие. Для них я уже ею стала, несчастной женщиной из хижины. Когда это доходит до меня, смех иссекает, не обрывается тотчас, скорее отрывисто захлёбывается. Пару мгновений я ещё хриплю, как глохнущий мотор, и наконец-то затихаю. Нужно дать ответ. Лена Моё имя Лена